Фиделиас подул на написанные строчки, сложил лист пополам и протянул его Аквитейну. Не сводя с него взгляда, он произнес: «Ваше сиятельство, я советовал бы вам ускорить осуществление ваших планов. Свяжитесь с вашими войсками и выступайте». Каликс мгновенно вскочил и встал рядом с Аквитейном. «Ваше сиятельство, я вынужден решительнейшим образом возразить. Главное в настоящий момент – осторожность. Если нас обнаружат, все рухнет». Аквитейн прочитал записку, потом поднял взгляд на Каликса. «И ты веришь, что поступая так, ты защищаешь мои интересы? Равно, как и моего господина?» Сказал Каликс. Он вздернул подбородок, но это выглядело смешно на фоне над ним громады Верховного Лорда. «Подумайте, кто он такой, чтобы давать вам советы?» «От хоминам». Ремарка. Латынь. «Аргумент к человеку». Ответ на аргумент, основанный не на его сути... Объективных фактах и логических рассуждениях, а на личности конкретного человека, выдвинувшего этот аргумент. Заметила Квитейн: Нарядкость неубедительный аргумент. Причем используемый, как правило, с целью отвлечь внимание от сути разговора, увести его от неоспоримых аргументов, а также очернить оппонента. Ваше сиятельство! замотал головой Каликс. Прошу вас, прислушайтесь к голосу разума. Выступить сейчас означало бы лишиться более чем половины всех возможных сил. «Только балван может отказаться от такого преимущества!» Аквитейн удивленно поднял брови. «Только балован. «Надо же!» Каликс поперхнулся. «Ваше сиятельство! Я только хотел...» «Меня мало волнует, что ты хотел, граф Каликс!» «Вот что ты сказал, совсем другое дело!» «Ваше сиятельство, прошу вас, не спешите!» «Вы так долго разрабатывали план!» «Не дайте всему рухнуть в одночасье!» Аквитейн покосился на записку. «И что ты предлагаешь, ваша светлость?» Каликс расправил плечи. Проще говоря, ваше свидетельство придерживаться прежнего плана: послать ветряных волков на зимние квартиры в Родис, собрать все ваши легионы воедино с наступлением весны и тогда нанести удар. Выжидать. Мудрость состоит в терпении. Побеждает тот, кто рискует! возразила Квитейн. Не могу не поражаться, Каликс безграничной щедрости Родиса. Как он горит желанием приютить наемников, связать с ними свое имя, когда все уложено как наставлял он тебя защищать мои интересы. Первейшей целью моего господина всегда является поддержка союзников ваше сиятельство. «Еще бы!» — фыркнула Квитейн. «Мы так щедры к друг другу и полны все прощения. «Нет, Каликс. Курсор? Бывший курсор ваше сиятельство». Поправил его Фиделиос. «Бывший курсор, да, конечно. Бывший курсор неплохо поработал, предсказав, что ты будешь говорить мне». Аквитейн дочитал записку. «Интересно, зачем это он?» Он перевел взгляд на Фиделиоса и вопросительно приподнял бровь. Фиделиос посмотрел на Каликса. «Ваше сиятельство, я полагаю, что Родис послал к вам Каликса шпионить и рано или поздно убить». «Да как ты?» взревел Каликс. Фиделиос перебил его, в голосе его зазвенела сталь. «Каликс хочет, чтобы вы выжидали, чтобы устранить вас ваше сиятельство на всю зиму». Так Родис получит несколько месяцев на то, чтобы подкупить наемников, тем самым лишив вас сил. В таком случае с началом кампании ключевые посты окажутся занятыми людьми Родиса, а вас он сможет убить в сумятице сражения, устранив в вашем лице главную угрозу для себя. И полагаю, роль убийцы отводится именно ему, Каликсу. «Я не потерплю такого оскорбления, ваше зятельство. Аквитейн покосился на Каликса. «Потерпишь». Он повернулся к Фиделиасу. «И что ты посоветуешь?» «Что бы ты сделал на моем месте?» Фиделиас пожал плечами. «Нынче ночью дули южные ветры, которых в это время года быть не должно. Только Первый Лорд способен вызвать такое. Я предполагаю, он призвал фурию южного воздуха, чтобы помочь Амаре или какому-то другому курсору попасть на север. Или в столицу, или прямо в Талину. «Это могло быть и совпадением», — заметила Аквитейн. «Я не верю в совпадение ваше сиятельство», — сказал Фиделиас. «Первый Лорд далеко не слеп». «Его мастерство заклинания настолько велико, что я только начинаю постигать его пределы». «Он призвал южные ветры. Он шлет кого-то на север, в долину Кальдерона». «Невероятно!» — сказал Аквитейн. Он помолчал, потом задумчиво потер подбородок. «Впрочем, Гай всегда был невероятным человеком. Ваше сиятельство!» — вмешался Каликс. «Вы, конечно, не воспринимаете это серьезно. Аквитейн поднял руку. «Очень даже воспринимаю вашу светлость!» «Ваше сиятельство!» — голос Каликса сорвался на шипение. «Этот безродный пёс обозвал меня убийцей!» С минуту Аквитейн молча смотрел на них, потом демонстративно отступил на два-три шага и повернулся к ним спиной, как бы любуясь гобеленами. «Ваше сиятельство!» — настаивал Каликс. «Я требую, чтобы вы рассудили нас в этом деле!» «Пожалуй, я верю скорее Фиделиосу, ваша светлость!» Аквитейн вздохнул. «Разбирайтесь сами!» а я, соответственно, разберусь с тем из вас, кто останется в живых». Фиделес лучезарно улыбнулся. «Позвольте добавить также ваше светлое, что от вас разит, как от барана. На руках у вас пузырятся идиотизма от отрава, а потроха у вас желтые как лютики». Не спуская взгляда с Каликса, он расцепил пальцы и медленно раздельно произнес: «Ты самый настоящий трус». Лицо Каликса вспыхнуло румянцем, взгляд сделался диким, и он сорвался с места. Меч молнии вылетел из ножен и устремился к горлу Фиделиоса. Каким бы стремительным ни был Каликс, Олдрик двигался быстрее. Он еще сидел с Дианой на коленях, а рука его метнулась к рукояти меча, и лезвие мгновенно взметнулось в воздух, на какие-то доли дюйма миновав тело водяной ведьмы. Сталь со звоном шиблой со сталью в паре дюймов от лица Фиделиоса. Олдрик уже стоял, а мягко приземлившаяся на пола Диана села, подобрав под себя ноги. Стоя, Олдрик был на голову выше Каликса. Каликс уставился на Олдрика и ощерился. «Наемник, уж не думаешь ли ты, что сравнишься в бою с Алиранским лордом?» Не переставая удерживать меч Каликса, Олдрик пожал плечами. «До сих пор единственный, кто мог сравниться со мной в бою, был Арарис Валериан. Зубы его блеснули в улыбке. «А ты не Валериан!» Послышался скрежет, а потом встали мечи и потеряла четкие очертания превратившись в полумраке зала в призрачную стальную дымку. Фиделио наблюдал за поединком, едва веря своим глазам, с такой скоростью одна атака сменяла другую. За какие-то две-три секунды мечи встретились дюжину раз, высекая искры, и почти сразу же дуэль завершилась. Калик зажмурился, потом широко открыл глаза и поднял руку к горлу, из которого хлынула кровь. Он попытался что-то сказать, но не издал ни звука. А потом граф из Родиса упал и больше не двигался, Если не считать слабых судорог. Адиана с сонной, мечтательной улыбкой посмотрела снизу вверх на Аквитейна. Желаете, чтобы я его спасла, ваше сиятельство? Аквитейн покосился на Каликса и пожал плечами. Полагаю, в этом нет необходимости, дорогая. Хорошо, господин. Адиана обратила восхищенный взгляд на Олдрика, который, опустившись на колено, вытирал кровь с меча подолом плаща Каликса. Тот вдруг захрипел, и пальцы его сжались в кулак. Олдрик не обратил на это внимания. Фиделиас поднялся с места и подошел к Аквитейну. «Вы удовлетворены, ваше сиятельство?» Калекс был полезен», — заметил Аквитейн. Он повернулся к Фиделиасу. «Откуда ты знал?» Фиделиас склонил голову на бок. «Что, он помышлял убить вас? А сами вы разве этого не ощущали?» Аквитейн кивнул. «Как только догадался проверить, он сломался, стоило тебе обрисовать роль, которую отвел ему родис». Возможно, мы найдем где-нибудь у него под плащом заговоренный кинжал с моими приметами и выгравированным на клинке моим именем. Олдрик крякнул, перевернув его подававшие слабые признаки жизни тела Каликса на спину и обыскал его. Замеченная Фиделиасом выпуклость оказалась на поверку маленьким кинжалом. Дотронувшись до острия, Олдрик зашипел и поспешно отодвинул кинжал от себя. Заговоренный? поинтересовался Фиделис. Сильное заклятие! Кивнул Олдрик. Очень сильное. «Мне кажется, кинжал лучше уничтожить». «Сделайте это!» Сказала Квитейн. «Сейчас же! А Диана, ступай с ним! Я хочу поговорить с сам с глазу на глаз!» Оба приложили сжатые кулаки к сердцу и поклонились, Адиана Диана прижилась боком к мечнику, и тот обнял ее свои ручищей. Они вышли, не оглянувшись. Лежавший на полу, Каликс дробно застучал ногами по полу, глаза его остекленели, а рот безжизненно открылся. «Откуда ты знал?» Повторила Квитайн. Феделио соглянулся на мертвого графа и пожал плечами. «Честно говоря, ваше сиятельство, я не знал. Только догадывался». Аквитайн слегка улыбнулся. «На каком основании?» «Слишком много лет проработал по этой части. Я встречался с Родисом. Он не надеял мне отклониться от пути, чтобы помочь кому-либо, и он готов отрезать собственный нос, чтобы суметь плюнуть себе в лицо. Каликс был... «Слишком приятен», — пробормотал Аквитейн. «Разумеется. Возможно, мне стоило разглядеть это раньше». «Главное, вы действовали правильно, как только увидели это ваше сиятельство». «Фиделиас», — сказала Аквитейн, — «ты мне не нравишься». «Я и не должен». «Но мне кажется, уважать тебя я могу. И уж если выбирать, от кого получить нож в спину, так, пожалуй, лучше от тебя, чем от Родиса или кого-нибудь из его лакеев». Фиделиас чуть раздвинул уголки рта. «Спасибо. Не заблуждайся на мой счет. Аквитейн повернулся к нему лицом. «Я предпочитаю работать с людьми, подчиняя их своей воле. Но и с тобой сработаюсь. Я ведь всегда могу убить тебя, если ты начнешь создавать проблемы. Ты ведь это понимаешь, верно?» Фиделио скивнул. «Вот и хорошо», — сказал Аквитейн. Верховный лорд прикрыл рот рукой и зевнул. «Уже поздно, и ты прав. Действовать надо быстро, не давая короне возможности совершить ответные действия. Поспи несколько часов» а с рассветом отправишься в долину Кальдерона». Фиделес снова склонил голову. «Ваше сиятельство, у меня здесь нет покоев». Аквитейн махнул рукой рабыне. «Эй ты, отведи его к себе на ночь, дай ему все, чего он пожелает, и проследи, чтобы он проснулся к рассвету». Рабыня молча, не поднимая глаз, поклонилась. «Ты изучал историю, Фиделес? «Так, по верхам, ваше сиятельство. Весьма захватывает». «Судьба целого столетия может решиться за каких-то несколько часов. За несколько драгоценных дней, ключевые события Феделиос и люди, которые становятся частью этих событий, вот что определяет завтрашний день. Я тоже ощутил эхо далеких сил со стороны Долины. Возможно, Гай уже будет в фуре Кальдерона. История отвернулась с места, она ждет, чтобы ее повернули в ту или иную сторону. Я не думаю об истории ваше сиятельства. Я просто делаю свое дело». Квитаин коротко кивнул. «Что ж делай! Я буду ждать вести от тебя!» Верховный лорд повернулся и, не сказав больше ни слова, вышел из зала. Фиделия смотрел ему вслед до тех пор, пока двери за ним не захлопнулись, потом повернулся к девушке-рабыне. Он протянул ей руку, и она легонько сжала ее. Пальцы ее оказались теплыми и мягкими, а смотрела она на него чуть не уверенно. приосанился, поклонился и церемонно поцеловал рабыне пальцы. «Ваше свидетельство, произнёс он, — «Леди Инвидия, позвольте выразить вам моё неподдельное восхищение». Лицо рабыни вспыхнуло от потрясения, потом она откинула голову назад и рассмеялась. Черты её менялись на глазах, и очень скоро перед ним стояла женщина на несколько лет старше с намного более мудрым взглядом. Глаза её были пепельно-серыми, волосы чуть припорошены сединой, хотя по виду больше тридцати ей не дал бы никто. Собственно, любой аристократический рот Алиры обладает подобным мастерством заклинания и водных, и всех прочих фурий. «Как ты догадался?» – спросила она. «Даже мой муж и повелитель не заметил подлога». «Ваши руки», – пояснил Фиделиас. «Когда вы омывали мне ноги, пальцы ваши были теплыми. Ни одна здравомыслящая рабыня не испытывала бы в этом помещении ничего, кроме беспокойства. я пальцы были бы ледяными. Еще. «Никто, кроме вас, ваше сиятельство не обладал бы смекалкой или мастерством, чтобы отважиться на такую шутку с его сиятельством». Глаза леди Аквитейн заискрились. «В высшей степени проницательные наблюдения», — сказала она. «Верно. Я использовала Каликса, чтобы узнать побольше о намерениях Родиса. И как раз сегодня мне показалось, что я могла бы избавиться от него. Я сделала все, чтобы мой муж набросился на этого родисийского болвана, если тот помешает ему развлекаться». Однако, должна признать, ты, похоже, быстро разобрался в происходящем и провел все без сучка без задоринки и без малейшей подсказки с моей стороны. И без привлечения фурий. Логика тоже в своем роде фурия. Она улыбнулась, но тут же посерьезнела. Операция в долине. Как думаешь, она удастся? Возможно, кивнул Фиделиас. Но если удастся, это даст нам то, чего не достигнуть ни сражениями, ни заговорами. Он сможет завоевать Алеру, не пролив аллеранской крови. По крайней мере, напрямую. Сказала леди Аквитей, но негромко фыркнула: У сама мало предубеждений против кровопролития. Тонкости в нем не больше, чем в возвергающемся вулкане. Однако, если силы его направить должным образом... Фиделяс наклонил голову. Именно так. Мгновение женщина молча смотрела на него. Потом взяла за руку. Черты ее дрогнули, рассыпались. И она вновь обернулась с девушкой-рабыней. Из волос исчезла седина, глаза из серых снова сделались темно карями «Да, кстати, я же получила на ваш счет приказ, касательно этой ночи!» Фиделес замялся. «Ваше сиятельство!» Леди Аквитейн улыбнулась и коснулась пальцами его губ. «Не заставляй меня настаивать. Идем со мной. Я прослежу, чтобы в оставшееся время ты отдохнул как следует». Она повернулась и двинулась дальше. «Тем более, что с рассветом тебе предстоит долгий путь».